Василий Звягинцев. «Бремя живых». Эпиграф. Несите бремя белых. Пошлите сыновей в изгнание на службу к врагам страны своей. Несите бремя белых. Далек покоя миг. Усталость задушите. И ропот свой, и крик. Несите бремя белых. Все, что свершить, смогли вы, и все, что не смогли престрастно взвесят люди, к которым вы пришли. Редиард Киплинг, 1892 год. Глава первая. После утомительного марша-броска по пересеченной местности маленькая колонна из двух грузовиков и МТЛБ, многоцелевой транспортер легкобронированный. Тайга остановилась на привал в ввиду маленького городка Хасрун, от которого оставалось каких-то 40 километров до портового города Триполи. Вечерело. Подсвеченная быстро скатывающимся к горизонту солнцем панорама, вся, кроме ближайших окрестностей, сливалась в размытую синевато-розовую акварельную дымку, наподобие театрального задника, исполненного кистью Моне. Или Моне. Ляхов всегда их путал. В общем, того, кто любил рисовать туманы над Темзой. Горный массив Ливанского хребта начинал отсюда свой спуск к Приморским долинам. Не слишком разбитая, шассированная местным щебнем дорога спускалась вдоль широкого распадка, и уже завиднились далеко внизу рощи вечно зеленых деревьев, а среди них там и тут крыши то бедных домиков, то вполне приличных коттеджей. Еще немного, судя по карте, только пересечь долину и подняться на следующий горный отрог, и развернется перспектива бескрайнего моря и небоскребов на его берегу. Ну, не в полном смысле небоскребов, однако 10-15-этажные дома в Триполе имелись, особенно в районе порта. Если сейчас прибавить скорость, прокатиться с ветерком по серпантину то уже часа через полтора можно добраться до места и разместиться на отдых в любом самом шикарном отеле по выбору. Однако Тарханов медлил. Непонятно от чего. Сидел на краю конической броневой башни, вводил биноклем по ближним и дальним окрестностям, поигрывал желваками скул, думая какую-то свою высокую командирскую думу. А весь личный состав в количестве четырех человек толпился рядом. Над закатным пейзажем сгустилась непонятная тишина, слегка нарушаемая щелчками и потрескиваниями, исходящими от только что заглушенного перегретого дизеля. Именно что непонятное, поскольку народ тут подобрался разговорчивый, любящий как задавать, так и активно обсуждать даже риторические вопросы. И вдруг... Может быть, На каждого по-своему повлияло все случившееся в течение дня – долгий марш по горам, встреча со странным чеченцем, старшим сержантом советской армии, его смерть и торопливые похороны. На Ляховой мае вдобавок особое впечатление произвела заметка из израильской газеты на русском языке, в которой сообщалось об очередной приграничной стычке состоявшейся годом раньше, где пропали без вести два русских офицера с фамилиями Ляхов и Тарханов, теми же инициалами, но несколько другими воинскими званиями, из чего можно было предположить, что речь шла об их двойниках из параллельной реальности. А можно, что имело место обыкновенное, хотя и редкостное совпадение, или же провокация неких тайных а то и потусторонних сил, преследующих собственные, но вряд ли добрые цели. Этот странный текст, подчиняясь не совсем понятному, суеверному чувству, они решили пока никому больше не показывать. И без того психологическая атмосфера в их дружном, спайном коллективе как-то неприметно начала портиться. Может быть, все дело в огромной эмоциональной и физической перегрузке. Даже и сильным людям трудно пережить, не сломавшись, Все, что с ними случилось за последние дни. Да и весь предыдущий год выдался уж очень непростым. Но как-то выдержали, дотянули наконец, до отпуска с долгожданными пикниками, рыбалкой, прочими радостями жизни. И на тебе случилось вдруг такое. Сноска. Смотрите роман «Билет на ладью Харона». Известно, что когда нагрузки на психику становятся невыносимыми, наступает так называемое запредельное торможение. Не хочется уже ничего, ни думать, ни говорить, ни действовать. А если командир, полковник Тарханов, еще и в состоянии руководить и принимать ответственные решения, пусть он это и делает. В город не пойдем, огласил наконец итог своих размышлений Сергей и пояснил. Скорость темнеет. Обстановка по-прежнему неясна, источник угрозы неизвестен. Судя по тому, что Гиреев даже в агонии пытается предупредить, гранатомет хорошо, возможно, встреча с вражеской бронетехникой или чем-то подобным. Хотя, чтоб небег век генеральских погон не видать, представить не могу, откуда здесь еще чья-то бронетехника. Он спрыгнул на землю. Короче, в любом случае подставляться нецелесообразно. Знаем, видели. Будем ждать утра. Место для ночевки здесь. Тарханов указал на довольно глубокую выемку в откосе слева от дороги, окруженную с трех сторон колючим кустарником. В ней вполне могли поместиться все машины отряда. Что ж, так, значит, так. Решение командирам принято. Спорить или сомневаться, оснований нет. Девушки, конечно, слегка загрустили. Они уже давно настроились на то, что вскоре примут душ, переоденутся. Может быть, даже прогуляются по городской набережной и лягут спать в нормальных постелях на чистых простынях. А теперь, значит, опять костры, консервы, спальный мешок, под которым в самый неподходящий момент обязательно вдруг обнаружится удивительно жесткий камень. Грузовики загнали вглубь. До упора бамперами в откос. Транспортер, развернув башню в поле, перекрыл въезд на стоянку. Будто Вагенбург времен среднеазиатских походов Скобеева. Сноска. Вагенбург — полевое укрепление из составленных кольцом или квадратом телек фургонов. Никакой охранной техники вроде детекторов массы, тепловизоров или радиолокаторов на тайне не имелось, и Тарханов, как это делалось в войсках последние пять тысяч лет, назначил часовых, исходя из наличного мужского состава. Дежурство по два часа через четыре. После погрузочных работ, боя, ну, пусть не боя, перестрелки, более чем полусуточного марша всем хотелось только спать. Ужин на наскоро, почти молча ограничиваясь лишь самыми необходимыми словами. Смена Ляхова начиналась в час ночи после дежурства Розенцвейга, и выспаться он вполне успел. То есть Вадим, конечно, с удовольствием придавил бы еще минут триста, но уже так, в охотку. А чувствовал он себя вполне нормально, хотя и слегка подзамерз. Девушки-то ночевали в кузове «Опеля», утеплившись вдобавок добавок спальникам верблюжими одеялами. А офицеры, чтобы быть в полной боеготовности, ютились на узких откидных скамейках в десантном отсеке тайги, рядом с бойницами и башенным пулеметом. А температура ночью в этих горах всегда падала ниже нуля, хотя и ненамного. Заводить же дизель для обогрева на ночевке любой толковый вояка отучается на первом году службы. Если хочет дожить до следующего утра. Розенцвейк сдал пост, утрируя повадки адепта устава караульной службы. Так что позвольте доложить, за время моего дежурства ничего не случилось. Техника в целости и сохранности слева горы, справа море, на небе луна в третьей четверти. Выданные в количестве тридцати штук патроны, вот они. Командир спит и во сне время от времени скрипит зубами и нецензурно выражается. Одним словом, бригадный генерал Розенцвек пост сдал. Полковник Половцев пост принял. Не изволите ли, Григорий Львович, коньячку по глоточку, а то дрожь меня, что то на ветерке пробирает. С нашим удовольствием. Глотнем, перекурим вот тут за машиной, чтобы не демаскироваться. А то ведь огонь зажигалки за сколько ночью виден? Заверсту или дальше? Зависимо от рельефа местности. Только сомнительно мне, что есть кому этот огонь заметить. От могилы нашего Гиреева мы уже полста с лишним километров по прямой проскочили, а по счетчику больше сотни набирается. Мы ведь с вами сейчас как-то пуганая ворона. Любого куста боимся. «Рад бы не бояться, только жизнь уж больно наглядно нас в последнее время учит». И мой чур, к сожалению, обширный опыт подсказывает, что от излишней осторожности куда меньше людей пострадало, чем от противоположной черты характера. В общем, спасибо за угощение, Вадим Петрович. Пойду-ка я свои пару-тройку часиков доберу, а там уже и утро. Ляхов остался один. Два длинных глотка выдержанного французского коньяка и крепкая турецкая сигарета окончательно прогнали сон. Тишина воцарилась вокруг, оглушительная, как только Розенцвейк закончил возиться внутри транспортера. Почти полная луна освещала дорогу, создавая декорацию совершенно лермонтовскую. Кремнистый путь блестит, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. «Ежели б не все превходящие обстоятельства, чего сейчас не радоваться жизни?» Не любоваться освещенным призрачным светом библейским пейзажем. Не рисовать в уме план дальнейших скитаний по необъятной земле, лежащей вокруг. Он вправе выбирать свой путь, по крайней мере, в течение ближайшего полугода. Впервые в жизни Вадим лично свободен. И рядом с ним, кроме надежных друзей, очаровательная женщина, интереснее и эффектнее, чем любая из его предыдущих подруг и приятельниц, Хотя, как говорил один неглупый товарищ, свобода женщины — это все равно, что свобода передвижения, если тебя привяжут к паровозу. Ну, дай бог с ним, армейским остряком. Майя свобода Ляхова пока не ограничивала сверх той меры, на которую явно или неявно соглашался он сам. Сейчас же он чувствовал ограничители вроде бы внутренние, то есть не слишком обязательные, но на самом деле куда более жесткие, чем любые, действующие извне а именно. Ляхов забрался на несколько метров вверх по откосу, устроился в тени куста с плотными кожистыми листьями, на ощупь будто смазанными парафином, опёрся спиной о плоский кусок песчаника, ещё хранивший, казалось, остатки солнечного тепла. С этой позиции ему виден был и порядочный кусок дороги выше, И ниже стоянки, и вся техника, и противоположный склон, гораздо более пологий, откуда мог бы подобраться гипотетический враг. Но врагом и не пахло. В буквальном и переносном смысле. Вадим, слегка манкируя усталым, опять закурил в рукав, пуская дым между коленями, на которых лежал взаведенный автомат. Сноска. Манкировать. Небрежно относиться, пренебрегать чем-либо. «И я от чего то не очень люблю усложненные ситуации». Иногда он в соответствующем настроении или когда обстановка требовала предельной ясности, начинал думать не смесью образов, эмоций и обрывков фраз, как это делает большинство людей, а четким и связанным текстом, который сразу, без заминок и поисков нужного слова, можно было бы диктовать стенографистке. За неимением таковой он укладывал свой внутренний монолог в специально отведенную ячейку памяти – откуда мог ее извлечь в неповрежденном виде и через месяц, и через год. И вообще привык, что в каждый данный момент человек должен решать одну проблему. Почему мне и нравилось больше всего работать гражданским врачом на станции скорой помощи? Там уж точно, в каждый конкретный момент проблема только одна. Получил вызов, поехал. Неважно, зимой или летом, по асфальтированной улице в центр города или по занесенному снегом проселку в отдаленную деревню. Важно главное. Пока не сдал это дело, любой сложности другого не возникнет. Но если только по пути не попадется случайно сбитой машины пешеход или не вынесут к обочине внезапную роженицу. Сделаешь, что нужно, и до следующего вызова снова свободен довез пациента живым до больницы, сдал в приемный покой, твой долг исполнен. И в отличие от обычного врача можешь больше о судьбе больного не заботиться, если уж только совсем какой-то особенный случай подвернется. Однако предпочел столь приятную и спокойную жизнь сначала хлопотные должности военного врача, а потом и слушателя дипломатической академии. Ради чего? Следуя принципу, всякий человек настойчиво стремится к пределу своей некомпетентности? Ну вот, ты его, кажется, достиг. Обстановка для меня до предела непонятная и как минимум дискомфортная. В совершенно антисанитарных условиях приходится думать сразу о трех проблемах, и каждая весьма жизненно важная. В том смысле, что если я во всем происходящем разберусь, то, наверное, сумею сделать правильные выводы и дальше жить, как подобает белому человеку. Проблема первая. Как мы сюда попали? И как выбираться в нормальный человеческий мир? Оставаясь реалистом, думать об этом, по большому счету, сейчас просто незачем. Поскольку что бы я ни придумал, реального значения это не имеет, так как проверить свои гипотезы до возвращения домой нет никакой возможности. Вернуться же либо удастся, либо нет. Посему следует эту страничку перелистнуть, оставив закладку и думать дальше. Проблема вторая. Что такое Татьяна? Вроде бы мелочь, но девушка и девушка, по-своему странная, живущая по собственному плану. Здесь надлежит, не подавая вида, и никак не форсируя события, просто наблюдать, слушать и сопоставлять факты, пока очередной понятия какой именно. Ее поступок не прояснит ситуацию. Поскольку заслуживающих внимания гипотез только две. Или Татьяна – обычная девушка, попавшая в необычные условия и ведущая себя в меру своего разумения. А все странности в ее поведении – кажущиеся в силу моего болезненно развитого воображения и глупой подозрительности. Или она же – агент. Вариант посланец, вольный или невольный, того, кого мы с Майей днем вообразили и кому приписали режиссуру данной истории. Демиурга. Допустим, хотя демиург не менее сомнительная должность, чем обычный командир батальона. По всем признакам большой начальник, а на деле никто. Сверху зависишь от командира полка, снизу от ротных, сам же, по сути, тот самый ноль без палочки. Проблема третья. Кто я вообще такой? И какое отношение имею к себе самому или к тому человеку, о котором написано в еврейской газетке? Остальное не слишком существенно, поскольку является просто набором производных от всего предыдущего, как и любая человеческая жизнь. Обычная жизнь, я имею в виду. Жизнь человека, не склонного к такой дурацкой привычке, как рефлексии. Естественно, кому в здравом уме придет В голову задавать вопросы типа «Я в этот мир пришел, иначе стал ли он? Уйду, великий ли потерпит он урон?» Ага, от того и сейчас мне поговорить о волнующих вещах не с кем, разве что с Майей по-серьезному и с ней незачем. То есть в ходе своих размышлений я пришел к самому естественному для большинства нормальных людей выводу «Не забивай себе голову вещами, в которых ты ничего не смыслишь, и повлиять на которые не имеешь ни малейшей возможности. То есть живи, как живется. И того же Тарханова с Розенцвегом такими вопросами не обременяй. Захотят — сами скажут. Или спросят. Нет — дай им Бог здоровья. Сократа бы мне в собеседнике. Вот с ним мыслью потешится. Но Сократа рядом нет и не предвидится. Отравили его за излишнюю склонность к словоблудию, посему придется разбираться самому. Любой партнер способен только запутать ситуацию серии собственных домыслов. В том числе и Майя. Хотя порассуждали мы с ней славно. Но я решил совершенно здраво, когда сказал ей после прочтения заметки. «Никому ничего пока говорить и показывать не будем. Поехали, а то командир волноваться станет». Майя не поняла, почему я не захотел, чтобы о факте потрясающего совпадения между нашей историей и случившимся год назад с офицерами, носящими наши имена и фамилии, узнал хотя бы мой... Ближайший друг. Лицо, что не говори, заинтересованное. Не говоря уже о разенцвеге. Человеке тертым, эрудированным, с громадным, нам и не снилось, жизненным опытом борьбы и выживания в среде, гораздо более агрессивны, чем соляная кислота. И при этом веселым и способным на глубокие умозаключения Ничего особенно интересного во всем этом не вижу, ответил я. «А разумного объяснения все равно не предложишь. Мы с тобой прочитали и ладно, зачем людям мозги засорять? Сергей человек обстоятельный, реалист и рационалист, начнет задумываться, в меланхолию впадет. Пользу ему от подобной информации все равно никакой, потому что в немедленные действия ее нельзя воплотить, а вред, будет может. Пусть даже и правда все это. Ты посуди сама. Ну, жили в том мире наши двойники, с теми же фамилиями, погонами, профессиями, служили в том же самом месте. Ввязались в один и тот же бой. Потом пропали без вести. Я согласен допустить даже, что это именно мы пропали там и появились здесь. Только возникает вопрос, что и где мы делали целый год? Были похищены инопланетянами, проходили курс спецподготовки и приспособления к новой реальности. А что если наоборот? «если они эту реальность к вашему приходу приспосабливали?» Замирающим от сладкого ужаса сердцем предположила Майя. «Представляешь, как здорово! Ровно год им потребовался, чтобы кропотливейшим образом создать ваши новые биографии, внедрить в память сотен людей все необходимые сведения о встречах с вами, все задокументировать, изготовить фотографии, письма. Здорово!» — согласился я с Майей. Только зачем? При этом сама идея показалась мне достаточно безумной, чтобы претендовать на истинность. На самом деле, стоит только допустить присутствие в мире, в нашем конкретном или шире, во всей так называемой галактике или даже Вселенной, сил, не богов даже, а просто существ, воплоти и крови, пусть и зеленой, превосходящих нас интеллектуально или технически, не так, чтобы и очень. Ну как мы в сравнении с кроманьонцем времен раннего Неолита. И даже в этом варианте, сколько всяких сверхъестественных чудес и фокусов могли бы мы исполнить к священному восторгу нашего отдаленного предка? Как это зачем, чтобы с вашей помощью захватить власть над землей? Не сходится, сожалением вздохнул я. Сама по себе игра, или только ли игра, мне нравилась». И Мая как раз подходящий партнер для интеллектуальных упражнений. Сложно, очень и бессмысленно. Если они в состоянии таким образом замотивировать появление в мире двух новых персонажей, то с гораздо меньшими затратами могли бы перепрограммировать любое количество исходных коренных жителей, которым не нужно придумывать биографии и легенд. Но если все же допустить, мы с Сергеем на самом деле не более чем специально сконструированы аналоги тех Тарханова и Ляхова, И не более того. Тогда вопрос остается. Зачем? Зачем копировать именно нас? Чем мы принципиально отличаемся от прочих 6 миллиардов людей? В чем функция, которую способны исполнить только именно вот эти артефакты, обязанные прикидываться такими и только такими людьми? Не проще ли допустить, что параллельный мир просто существует и все? Примем как данность. В чем-то он чрезвычайно нам близок, в чем-то далек. Возможно, там и твоя копия есть, и многих других, лично нам, знакомых людей, тоже. И в силу невероятного совпадения, в какой-то момент они и мы оказались в одной точке пространства и времени. Наложились, если угодно, друг на друга. Случилось нечто вроде короткого замыкания, пробоя между соседними витками обмотки трансформатора, который все остальные восприняли как взрыв. А может быть, взрыв на самом деле был, аннигиляция? Те ребята испарились, а мы выжили. И этим взрывом миры вновь разнесло в стороны. Не только в пространстве, но и во времени. Отсюда и разница в целый год. Я похлопал пальцем по карману, где лежало единственное материальное подтверждение этой гипотезы. «Возможно», — кивнула Майя. «Только моя версия интереснее. И чего в таком случае ровно через год? По времени этого мира? Не нашего». Вы снова оказались в том же самом месте. День в день совпали так называемые реальности. Майя, как я помню, этот разговор выглядела азартно возбужденной, но при этом вполне нормальной, адекватной положению, в которое мы с ней попали. Ответы возникали в моей голове практически мгновенно, да такие убедительные, почти непротиворечивые. «А эти миры, они как теннисные мячики», Ударился, отскочил, снова вернулся в ту же точку, но уже с несколько меньшей энергией и амплитудой. Отсюда и некоторая разница. Ты обратила внимание. Ведь не точно в 1 января мы попали, а недели на две позже. Значит, следующее столкновение произойдет в будущем году, но уже в феврале, марте и так далее? Вот это не могу знать. Сюда бы Максима Бубнова. Или Маштакова-профессора они бы в два счета амплитуду вычислили. Но главное не размах амплитуды, главное совсем другое, продолжала я импровизировать. И в некий момент мне показалось, что не шутливой болтовнёй с подругой занимаюсь, а делаю нечто очень важное. Может быть, именно то, ради чего все и было затеяно неведомо кем. Какой-то философ позапрошлого века писал, человеческий разум есть инструмент, с помощью которого материя познает самую себя. Так или приблизительно так. «Знаешь, Май, я что подумал, если мы, совершенно неподготовленные люди, так здорово вдруг начали разбираться в тайнах мироздания, буквально за несколько дней располагая только обрывками фактов, так кто-то же ведь наверняка занимается тем же профессионально не один год и, может быть, не один век в нашем мире, в другом или в третьем, имея теорию чертову уйму экспериментального материала...» И сейчас он экспериментирует над нами, догадалась подруга. Над нами или над судьбами вселенных. А мы так, песчинки, попавшие в часовой механизм, или, или дрожжевые грибки в молоко. Это зверски тонко. Не мог не признать ее совершенно искренне. Очень четко придуманный ею образ ложился на общую картину случившегося. Случайно мы с Тархановым оказались втянуты в историю тем ярким новогодним утром, или некая сила сознательно избрала нас для особой миссии, дело темное. Но вполне очевидно, с того момента, как прозвучал первый выстрел на перевале, молоко начало превращаться в какой-то другой продукт. И пока ехали до самого этого привала, с помощью мая я восстанавливала и выстраивал заново всю цепочку событий в свете приоткрывшейся нам истины. Как дети, выкладывающие мозаику, мы веселились и радовались, если удавалось приспособить к месту вроде бы незначительный с виду факт, найти аналогию между событиями, якобы только что не имевшими между собой никакой связи. И попутно начали, тоже вроде бы в шутку, придумывать характер и облик того, кто руководил нашими судьбами и вообще событиями мировой истории все последнее время. Но это, конечно, был уже чистый цирк, способ и повод уйти от пугающей серьезности фактов. А вот сейчас вдруг как-то в раз меня осенило. Ни треп у нас с ней происходил, ни досужие фантазии от скуки. Так оно все и обстоит на самом деле. Строго в рамках уже намеченной гипотезы исследования. Спорить с тем, что двойники наши или аналоги, как угодно, имели место, было глупо. Поскольку существует параллельный мир, а он существует, что подтверждается теориями Маштакова двумя умозрительными или нет, проникновениями туда Тарханова и нынешним полноразмерным экспериментом, в ходе которого мы стали обладателями действующих образцов чужой техники, обмундирования, продовольствия, прессы и всего такого прочего. Включая сначала какое-то время живого, а потом сразу мертвого Руслана Гиреева с его военным билетом, обретались там и капитан Ляхов за компанию с майором Тархановым. И чеченец меня там видел, и неведомый израильский газетчик факт боя подтвердил. Да ведь я и сам все это понимал практически с самого начала, и даже вслух и Сергею, и Розенцвейгу почти впрямую это говорил, мол, интуиция у меня появилась, которой раньше не было, и вспоминаемый то и дело что-то из не нашей истории» включая никому неизвестную, никогда не бывшую Вторую мировую войну, и, похоже, даже как-то на внешние по отношению к нам события воздействовать можем. Тарханов, к примеру, сам признался, что Татьяну свою то ли случайно встретил, то ли как бы воображением визуализировал и материализовал. Говорили, говорили мы об этом. Еще прошлой зимой в Москве Сергеем говорили – а вот последние сутки словно память отшибла, будто в раз все ранее случившееся ушло куда-то, растворилось, подобно забытому через секунду после пробуждения сну. Отчего я так майной газетке поразился, будто откровение какое на меня снизошло, а потом вдруг фантазировать начал, как пацан бессмысленный? Ляхов действительно чувствовал себя не то ошеломленным и в буквальном смысле слова ударенным мечом или булавой по шлему, не то контуженным, медленно выплывающим из тумана полубеспамятства. Никаким механическим воздействием он за последние сутки не подвергался. Химическим, пожалуй, тоже, кроме определенной дозы спиртного. Но ведь давно известно, алкоголь в умеренных дозах полезен в любых количествах и скорее способствует обострению мысли, чем наоборот. Кстати. Его собутыльники никаких неприятных или странных ощущений вроде бы не испытывали. Хотя, кто их тестировал? Если человек сохраняет способность без промаха бить из автомата и вести машину, это еще не значит, что он полностью здоров и адекватен. Тогда, может быть, воздействие пресловутого хронополя в сочетании с со оставшими ему вдруг известными фактами. Конкретно предположим, никуда их двойники не аннигилировали. Те самые Тарханов и Ляхов, жившие и служившие в ином измерении, на самом деле полностью наложились на своих аналогов здесь или там, под воздействием пространственно-временного совпадения плюс удара посредством гнева Аллаха. Как там физики или математики это называется? Конгруэнция. Сноска. Конгруенция совмещение предметов или фигур при наложении а уж чего ведущими в данном гибриде стали именно наши, а не их личности? Это к такого вопрос не ко мне или психика нашей сергеем оказалась сильнее или просто таковы свойства хронополя, что реципиентами оказались именно мы в случае, если бы наоборот данный вопрос задавал бы просто другой вадим ляхов в своем коммунистическом мире другому тарханову, а меня бы это никаким краем не интересовало, как не интересуют мои проблемы, «Моего нерожденного младшего брата?» Вадим почувствовал, что его заносит слишком уж далеко. То есть думать о подобных парадоксах естествознания можно, но следует либо не придавать им самодавлеющего значения, либо заниматься онами в келье православного схимника или в буддийском монастыре. Сноска. Самодавлеющий, самодостаточный. Автор считает своим долгом указать, что вопреки распространенной практике словоупотребления давлеть по-русски означает быть достаточным, отнюдь не давить или нависать. В реальном же мире нужно просто жить и исполнять свои обязанности, кем бы тебе ни довелось быть в предыдущей или в параллельной реинкарнации. Утомленный собственными мудрствованиями, Вадим посмотрел на светящийся циферблат армейского Павла Буре. Срок его караула заканчивался. Два часа пролетели совершенно незаметно. Разве только ноги затекли и спина замерзла. Увлеченный трансцендентного плана теориями, он, грубо нарушив устав, не удосужился хоть раз обойти по периметру вверенную территорию. Сноска. Трансцендентный, выходящий за пределы рассудка жизненного опыта. Но все равно ведь ничего за это время не случилось. И свободно можно было позволить себе еще пару глотков из фляжки. Исключительно для поддержания физического и нравственного здоровья. Пора было будет Сергея. Зачем, собственно? сна ни в одном глазу. Минут через сорок начнет расцветать. Так чего же не дотянуть до утра? Пока дровишек подсобрать, костер распалить, воды для чая, кофе согреть. Закинув автомат на спину, Ляхов пошел вокруг лагеря по расширяющейся спирали, подсвечивая под ноги фонариком в поисках подходящих сучьев и хвороста.